Глава 18. Новые теории и нестандартная разведка. Тем же вечером, Лесли. Несколько часов пролетели незаметно. Мы болтали обо всем и ни о чем, тонули в объятиях друг друга и нежных поцелуях. И казалось, ничто не может помешать нашему счастью. Но иногда я замечала в глазах энгварда отголоски застарелой боли и тоски а шрам на руке в эти моменты становился ярче и четче. Он не преувеличивал, говоря, что старая метка еще имеет силу, и от этого хотелось увыть раненым зверем. Хотя мой оборотень клялся, что к чувствам это не имеет никакого отношения и с другой парой давно покончено. Не знаю, что у них произошло на самом деле, и не уверена, что хочу знать. Достаточно того, что Энгвард говорил правду, и моя драконица чувствовала это». С первой истиной его связывало лишь проклятие и застарелая ненависть, но отголоски-метки пока мешали нам быть вместе, и это ужасно злило. Я не хотела делить его даже с дурными воспоминаниями и мечтала любой ценой стереть призрак бывшей соперницы, только понятия не имела, как это сделать. Сила ведьмы поражала. И судя по тому, насколько глубоко проклятие проросло в ауру и тело некроманта, накладывали его с помощью магии крови. А избавляться от такой мерзости было ужасно сложно. Да и действие у Аркана было крайне специфическим. Заклинание постепенно разрушало человеческую ипостась Ингварда и при этом питалось его эмоциями. Яркие чувства усиливали проклятие, поэтому он и вел себя так отстраненно и замороженно. А еще подарок ведьмы мог перебраться и на меня, если наша связь окрепнет и войдет в полную силу до того, как он избавится от Аркана». «Лес, ты чего?» встрепенулась Беата, услышав мой тоскливый вздох. «Подруг выпустили из плена полчаса назад, когда мы с Ангвардом окончательно обсудили все и даже придумали первичный план действий. Правда, пока в мою задачу входило лишь ожидание, но теперь я хотя бы знала правду». Жаль только, что повлиять ни на что не могла. — Бесит! — воскликнула, пригрозив кулачком невидимой соперницы. Эта тварь его предала и до сих пор пакостит, а я даже сделать ничего не могу! Лесли! Подруги отложили книги и перебрались на мою постель, обнимая за плечи. — Мы обязательно что-нибудь придумаем! — заверила меня Эльза. — Главное, чтобы как с призывом не вышло! — беззлобно огрызнулась я. — Ну, прости! — Смущенно кашлянула Беата. «Кто ж знал!» «Да ладно», — отмахнулась я. «Теперь хоть знаю, что мы и впрямь пара». «Вот», — оживилась Эльза, потрепав меня по волосам. «Это главное. Вам есть за что бороться, а с остальным разберемся». «Разберемся». Улыбнулась в очередной раз, порадовавшись, что Ингвард разрешил вкратце обрисовать подругам ситуацию, чтобы те не беспокоились и не проявляли лишней инициативы, пытаясь помочь. Меня, к слову, тоже попросили обойтись без самодеятельности. Такое бездействие ужасно нервировало, но в целом я понимала его опасения. «Мы и так рисковали, проведя несколько часов вместе». Если начну на него воздействовать магией, могу ухудшить ситуацию. Эх, ректоры бы сюда, и нашего наставника по боевым проклятиям. Кстати, а чего это он Элисандро и Рейнара о помощи не попросил?» — нахмурилась Беата, прочитав отголоски моих мыслей. Ну, они заняты расследованием», — вздохнула я. «Разбираются, кто и зачем организовал на меня покушение». «Ставлю на бывшую пару Йохары» с уверенным видом объявила Эльза. «Дело слишком мутное и пакостное. Здесь точно замешана ревнивая ведьма». «Ну, не знаю», — задумчиво протянула я. «Она ж сама предала его и...» «Ой, это вообще не оправдание», — перебила меня Фэри. «Многие изменщики с маниакальным упорством следят за бывшими возлюбленными и портят им жизнь просто из принципа «не мое, так ничье». «Хм, пожалуй, в этом есть логика». «К тому же мы не знаем, чего на самом деле добивалась эта ведьма», — добавила Беата. «Может, она не собиралась окончательно отпускать Ингварда, а лишь хотела ослабить и превратить в свою марионетку, а тут ты...» «Точно!» — воскликнула Эльза. «Знаешь, это очень похоже на правду и отлично вписывается в картину происходящего». «А принцы-королева!» — нахмурилась я. «Вы же не думаете, что Алисия и есть бывшая пара Ингварда?» На первый взгляд догадка казалась абсолютно бредовой, но если подумать... Это объясняет, почему королева взъелась против нашей троицы, задумчиво протянула Биата. И зачем помогла Луиджи заманить тебя в сад и опаить приворотным зельем? Вот-вот, кивнула Фейри. Алисия испугалась и решила избавиться от конкурентки. А когда план провалился, перешла к более решительным действиям и наняла убийцу шикнула я. «Давайте не будем без доказательств раскидываться подобными обвинениями. Ее величество, конечно, редкое, Катина, но убийство...» «Ингвард не зря намекал, чтобы мы держались от королевы как можно дальше», — напомнила Эльза. «Но я не пытаюсь оправдать ведьму», — примирительно ответила, спрыгивая с кровати. «Просто прошу не спешить с выводами». Доказательства у нас нет, только невнятные подозрения и личная неприязнь, а это плохие советчики». «Согласна», — поддержала меня заклинательница. «Спешить не стоит, но на заметку королеву возьмем. Мотивы у нее железные, а вот алиби слабое». «И прошлое мутное», — добавила Эльза. «Возникло не пойми откуда и сразу в королевы». «Ее проверяла служба безопасности». Я подтянулась, разминая затекшие мышцы и направилась к нашей крохотной кухоньке. Ночные разговоры пробудили зверский аппетит, а перекусить так и не удалось. Девочки ворвались в комнату, как только ушел Ингвард, и сразу взяли меня в оборот, наперебой расспрашивая о случившемся. «Служба безопасности не все сильно», — не сдавалась Фейри. «И могла ошибиться, пропустить что-нибудь». «Это нужно обдумать», — ответила я, доставая салаты и блинчики. «Версия хорошая, вполне рабочая. Но лучше обсудите ее с Ингвардом и дядей». «Хуан молчит», — обиженно поджала губы Беата. «Я пыталась выведать хоть что-нибудь, но он попросил еще немного подождать. Сказал им, нужно кое-что проверить». «Ну-ну, где-то я уже слышала такое. Подождать, не вмешиваться». «И это подтверждает наши догадки», — хлопнула в ладоши Эльза. «Сами подумайте. Такая шифровка явно свидетельствует о том, что в деле замешана высокородная особа, и они вынуждены действовать осторожно, чтобы не спровоцировать скандал. Но и тот факт, что это особа бывшая пара его лучшего друга и новая супруга короля, также накладывает определенные ограничения. Добавила я, выложив блинчики на сковороду и подпалила огонь. Версия была почти идеальной». Даже наша ссылка и отработка Луиджи сюда идеально вписывались. В тентаре мы были в недосягаемости королевы, да и принц, оказавшись вдали от мачехи, притих и вел себя прилично, что подтверждало теорию об эмпатическом вмешательстве или управляющем плетении. Но вот только... Если Алисия хотела избавиться от меня, зачем выдала Луиджи такое слабое и безобидное зелье? Спросила я. «И почему после неудачи с приворотом сразу наняла убийцу? Вам не кажется подозрительным такая резкая смена планов?» «Кажется», — кивнула Биата. «Такое чувство, что из цепи событий выпало маленькое, но очень важное звено». «Думаю, наставники знают гораздо больше, потому и дежурят возле нас постоянно». Фейри подтянула к столику два стула и уселась напротив. «Угу», — вздохнула я. Мон и дядя уже подтянулся». «Если еще ректор приедет, можно сразу к войне готовиться», — нервно хихикнула Биата, усаживаясь рядышком. «Такие звезды не собираются в одном месте без веской причины». «Знаю, мы еще до покушения на пристани заподозрили, что дело швах, а дальнейшие события лишь укрепили эти предчувствия. И я боялась, как бы проблемы с королевой меткой и зельем не оказались лишь вершиной айсберга». «Не удивлюсь, если все эти события как-то связаны с бунтом нечисти и загадочной картой из архива», — озвучила свои опасения. «Не верю в такие совпадения». «Никто не верит», — поддакнула заклинательница. «Только сколько я не размышляла над этим, так и не смогла связать все воедино. Слишком мало данных». «Предлагаю прямо сейчас подняться к генералу и потребовать все рассказать», — воскликнула Эльза, воинственно стукнув кулачком по столу. «Не-не-не», — -не. Расмеялась я, представив эту картину. Численным перевесом мы дядю не задавим. Лучше биату одну отправить. Любимой супруге он быстрее правду расскажет. Точно! В фиалковых глазах Фейри сверкнули луковые искорки. Она может применить запрещенные техники допроса, надавит на нужные точки. Я тебе сейчас надавлю! фыркнула заклинательница, легонько ткнув ее локтем в бок. «Ну, так я в помощнице и не напрашиваюсь», — продолжила Эльза. «У меня свой дракон есть для таких... М -м, допросов. Только он далеко сейчас. Не по Меркалу связаться, ни порталом шмыгнуть на пару часиков». Ферри тоскливо вздохнула, задумчиво постучав пальцами по столу. Зато Биата оживилась и, бросив беглый взгляд на часы, вышмыгнула из-за стола. «Вы ужинаете без меня». — ответила подруга, заметив наши недоуменные взгляды. — А я все-таки схожу в разведку.